Предисловие к изданию 1954 года. Мне хотелось бы сделать небольшое добавление к уже существующему предисловию, в связи с тем, что недавно эта книга была утверждена в качестве учебного пособия Институтом информации по вопросам атомной энергии для неспециалистов, целью которого является распространение среди широких слоев населения правильной интерпретации атомной теории и результатов исследований, а также информирование неспециалистов по вопросам конструктивного использования атомной энергии. В первую очередь необходимо отметить, что текст данного издания не подвергся никаким изменениям, даже в том случае, когда я пишу, что периодическая таблица пополнилось еще одним искусственно полученным элементом, названным «экохольмиум» и считающимся 99-м элементом, я по-прежнему использую термин «томная физика», поскольку считаю его более общим и исторически более точным, чем недавно введенное в обиход выражение «ядерная физика», несправедливо подчеркивающее теоретическую а не экспериментальную сторону рассматриваемой науки. С целью избежать ненужной терминологической путаницы в данном переводе, в зависимости от контекста, термин соди-томик переводится как атомный или ядерный, примечание редактора. В дополнение к сказанному выше мне хотелось бы... Только повторить заключительные слова из курса лекций, прочитанного мною на конференции лауреатов Нобелевской премии в Линдау и Институте имени Макса Планка в 1952 году. С точки зрения практического применения, немногие открытия нашего века могут сравниться с открытием изотопов и занимается Этим вопросом сейчас никто иной, как пионер в этой области профессор Георг фон Хевершин. Я, конечно, имею в виду использование им изотопов в качестве меченых атомов, особенно в биологических и медицинских исследованиях. В наши дни, когда стало возможным искусственное расщепление атома, и когда человек способен по своей воле создать радиоактивные изотопы практически всех элементов, вряд ли следует сомневаться в том, что они станут для врача таким же благом, каким явились для хирурга лучи рентгеновского аппарата. Не исключено, что в будущем нас ожидают великие открытия в области исследования материи, Но даже если этого не произойдет, уже имеющихся у человечества познаний достаточно для совершения выдающихся дел. Единственным важным условием для этого является ликвидация, пока еще не поздно, опасности новой войны. И пусть никто не сомневается относительно единодушной позиции ученых по этому актуальному вопросу. Мне, конечно... Приятно отметить, что моя работа, концепции изотопов, отмеченная в 1921 году Нобелевской премией в области химии, явилась основой для упомянутых выше медицинских исследований. А когда я слышу о столь широко известных ныне атомных электростанциях и так называемых реакторах-размножителях, используемых для преобразования урана 238 в полезно плутоний, то вспоминаю строки, написанные мною в 1903 году. Тогда, более 50 лет назад, я писал в современном обозрении. Атомная энергия, по всей вероятности, обладает несравненно большей мощностью, чем молекулярная энергия, и сознание этого факта должно заставить нас рассматривать планету, на которой мы живем, как склад взрывчатых веществ обладающих невероятной взрывной силой. В книге «Интерпретация радио» 1908 год я писал примерно на ту же тему следующее. Поколение, способное преобразовать материю, сможет растопить арктические льды и превратить всю планету в цветущий сад. К этому, пожалуй, добавить нечего, разве что выразить надежду на то, что в наши дни, когда ученые-инженеры – уже создали сложную технику для получения атомной энергии, люди во всем мире активно выступят за ускорение строительства атомных электростанций в развивающихся странах с тем, чтобы использовать на общее благо огромную энергию, которая, как я предсказывал, таится в атомах тяжелых элементов. Фредерик Содди